Глава 16 Когда я утром пробудился навстречу новому дню, солнце золотым светом заливало бринкли и ухо ловило щебетание птиц в зарослях плюща.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 И ощутил лучшее временно отложить проблему Тапи Анджела и вернуться к делу Гасси, которая рисовалась мне в более радужном свете. Тут у меня все шло как по маслу. Патологическая щепетильность Дживза, не пожелавшего сдобрить джинном апельсиновый сок, доставила мне массу хлопот, но я со свойственной вустером твердостью преодолел все препятствия. В избытке запаса спиртным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 Я тотчас бы все понял по той грубости, с какой он послал к черту чудесное утро. Я немедленно приступил к выполнению нелегкой задачи — вернуть румянец на щеки слосчастного тритономана. — Послушай, Гаси, я принес тебе хорошие вести. Он взглянул на меня с внезапно пробудившимся живым интересом. — Сгорела школа в Маркетс Сносбери. С чего ты взял? — Разразилась эпидемия свинки? — Или началась корь, и школу закрыли? — Да нет же, нет. — Так что ты мелешь про хорошие вести? Я попытался его успокоить. Гаси, не стоит делать из всего трагедию. Зачем так убиваться из-за такого пустяка, как вручение призов в школе? — По-твоему, это пустяк?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 Я напомнил себе, что совсем скоро, после ленча, передо мной предстанет иной, преображенный Агастус Финкнотл. Слушай, старик, я сказал хорошие новости, имея в виду Мадлен Басит. Лихорадочный блеск в его глазах погас, уступив место глубочайшей скорби. «Никаких хороших вестях не может быть речи. Я потерпел полный провал». «Ничего подобного. Убежден».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 Ну что ж, Дживз, надо действовать. Сколько джина вы влили в кувшин? Полную стопку, сэр. Достаточно ли этого для взрослого капитулянта? Как вы считаете? Думаю, вполне достаточно, сэр. Сомневаюсь. Кашу маслом не испортишь. Добавлю-ка я еще столько же. Я бы не советовал этого делать, сэр. Например, попугай лорда Бранкастера...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 В коридоре послышались шаги. Мне ничего не оставалось, как сунуть кушин за фотографию дяди Тома, стоящую на каминной полке. Дверь отворилась и, хорошим алюром, пригорцовывая, как цирковая лошадь, в комнату ворвался к газе. Привет, Берти! крикнул он. Привет, привет! И еще раз привет. Берти, как прекрасен мир! Никогда не видел таких прекрасных миров. Я лишился дара речи и только в изумлении таращил глаза. Мы в устеры соображаем со световой скоростью, и я тутчас понял, что-то произошло. Я ведь вам рассказывал, как он кружил по лужайке, описал сцену, которая там между нами произошла. И если я проделал это с надлежащим мастерством, вы должны были понять, что Агастус Финкнотл нервно больной с дрожащими коленками.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 По крайней мере, судя по этикетке, это был виски. И у меня нет никаких оснований подозревать, что такая женщина, как твоя матушка, благородная, высоконравственная, истинная британка, станет преднамеренно вводить публику в заблуждение. Исключено. И если в ее доме на графине этикетка виски, считай, что в графине виски. Виски с содовой, да? Молодец. Лучшего и выдумать невозможно. Содовая...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 Влезу на сцену, скажу несколько благосклонных фраз, вручу маленьким негодяям их призы и соскочу со сцены под восторженные аплодисменты. И никаких лопнувших брюк, ни-ни. И почему брюки должны лопнуть, не представляю. А ты представляешь? Нет. Вот и я тоже не представляю. Уж я-то в грязь лицом не ударю. Я знаю, что нужно публике. Простое, мужественное, полное здорового оптимизма слово. А главное, рубить с плеча. С этого плеча, сказал Гаси, похлопывая себя по пиджака. И чего я так утром разнервничался, не представляю. Что может быть проще? Раздать несколько дешевых книжонок кучке чумазых детей. И все же, Берти, я себе не представляю, почему я так разнервничался. Но теперь я в порядке. В порядке, в полном порядке. Говорю тебе, как старому другу, потому что ты, мой старый друг,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 К счастью, всеобщее уныние, царившее за столом, немного охладило его пыл. Чтобы веселиться в таком обществе, следовало наклюкаться более основательно. Я говорил этой малохольной басит что в Бринкли корте навалом страдающих сердец. Однако, похоже, в скором времени здесь будет навалом страдающих желудков. Анатоль, как я узнал, слег в постель с приступом меланхолии, и ленч приготовила судомойка. самая бездарная особа из всех, кто когда-либо стоял у плиты. Эта последняя капля в чаше горести постигших обитателей Бринкли-Корта повергла всех нас в молчании и гробовую тишину в столовой не рискнул нарушать даже Гаси. Если не считать, что он все-таки промурлыкал куплет какой-то песенки, ничем из ряда вон выходящим наша трапеза отмечена не была. И вскоре мы поднялись из-за стола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 Вряд ли можно сомневаться. Можно не сомневаться. Давайте взвесим факты. Проанализируем данные. Кушин стоял на каминной полке, доступной для всеобщего обозрения. Гасси все время жаловался, что умирает от жажды. Вы застали его здесь, и он оглушительно смеялся. Боюсь, Джис, что сомневаться не приходится. В данный момент...